Массаж волосистой части головы. Массаж волосистой части головы может проводиться поверх волос и с обнажением кожи. Поза массируемого сидя, лёжа. Массажист сидит или стоит позади массируемого. Массаж поверх волос. Проводится поглаживание от лба к затылку, от темени к ушным раковинам, от макушки вниз, радиально во все стороны. Направление массажных движений должно соответствовать направлению роста волос и выводных протоков желез. Не проводить массажных приемов против направления роста волос. Плоскостное, обхватывающее, граблеобразное, глаженье. Растирание прямолинейное, круговое, спиралевидное. Штрихование, прерывистое, надавливание, сдвигание, растяжение, пощипывание, щипцеобразное. Вибрация, пунктирование, пальцевой душ. Лобильное – непрерывистое, точечное – локальное – линейное. Показания. Заболевания органов кровообращения, последствия травм, заболевания кожи, умственное переутомление, простудные заболевания, косметические нарушения, выпадение волос.